Глава 9. Болевой шок. Ульяну разбудил громкий стук. Она вскочила с кровати, метнулась к дверям. Открыв ее, увидела на пороге надежду. В руках у той был коричневый бумажный пакет и два стаканчика кофе. Надя? изумилась Ульяна. Почему не позвонила, что приедешь? Я звонила, и, между прочим, уже долго стучу, ответила та и по хозяйски прошла в гостиную. «Сколько сейчас времени?» – спросила Ульяна. «Половин двенадцатого». «Не может быть!» Она взяла со стола телефон и, взглянув на экран, изумленно вскинула брови. «Десять неотвеченных вызовов!» Надежда внимательно посмотрела на подругу и спросила. «С каких это пор ты спишь в одежде?» Только теперь Ульяне пришло в голову оглядеть себя. Так и есть она заснула, не переодевшись в пижаму. «Судя по всему, со вчерашнего дня». «Очень на тебя не похоже», – удивилась Надежда и обеспокоенно спросила. «Что произошло?» «Ничего, просто допоздна засиделась за работой». Архитектор прислал на утверждение проект реконструкции усадьбы и черновую смету расходов. «Надеюсь, что ты не врешь», – кивнула Надежда и поставила на стол гостинца. «Только не тебе», – Ульяна крепко обняла подругу. «Рада, что ты приехала. Садись». Распорядилась та, достала из буфета тарелку и аккуратно переложила на нее круассаны. Ульяна тут же взяла один, но получила по руке. «Подожди, скажи, когда ты научишься разделять работу и личную жизнь?» Назидательно осведомилась Надежда и села напротив. До ночи работаешь, потом засыпаешь в одежде, словно бродяжка». «Как-нибудь научусь», — пообещала Ульяна и снова потянулась к круассаном. «Когда планируешь начинать?» «Не скоро. Дело в том, что разделять пока нечего. Личного нет. А как же оно появится при таком образе жизни?» Вопрос риторический. Ульяна многозначительно подняла указательный палец. «Здесь все в божьих руках. Все шутишь? Говорила я тебе, надо было брать Богданова. А тебя не смущает, что он женат?» Надежда отвлеклась от завтрака и удивленно уставилась на Ульян. «Так ты ничего не знаешь? Не знаю чего». Они с женой не живут вместе, подали заявление на развод. «Откуда ты знаешь?» «Не забывай, что я жена генерального директора, и мы живем в небольшом городе». Информация поступила из нескольких проверенных источников. Ульяна сделала вид, что ей неинтересно, и перевела разговор на другую тему. «С кем оставила?» «Моего племянника?» Лицо Надежда осветила улыбка. «Няню вызвала. всего для того, чтобы приехать к тебе». «Правильно сделала, только, по-моему, раньше ты нянь не жаловала. И сейчас не жалую, но иногда припекает». Ульяна заметила, что глаза подруги медленно наполняются слезами и пересела ближе. «У вас с Кириллом не ладится?» Надежда встрепенулась. «Нет, нет, что ты, у нас все прекрасно». Она выдержала маленькую паузу и продолжила. «У Кирилла все плохо». «Так», Та – трагически протянула Ульяна. С этого и надо было начинать. Говори, в чем дело. Пообещай, что поможешь. Я очень переживаю, просто места себе не нахожу. Надежда взяла ее за руку. Конечно, помогу. Вы для меня самые близкие люди. Моя семья. Сейчас же рассказывай. На заводе происходит что-то странное. Я чувствую это неспроста. Налоговые проверки одна с другой перетрясают всю финансовую отчетность. На днях предстоит прокурорская проверка. Кирилл работает на износ, почти не отдыхает, спать перестал нормально. Врач сказал, у него нервное истощение и серьезные проблемы с сердцем. Требует срочную госпитализацию, но Кирилл не может отстраниться от дел в такой непростой момент. Почему не рассказал об этом раньше? – строго спросила Ульяна. Я знала о проверках, но не предполагала, что все настолько серьезно. Мы виделись с Кириллом недавно, он ни словом не обмолвился о болезни. Я говорила, что нужно все рассказать тебе, но он пригрозил. Если я это сделаю, он тут же со мной разведется. А вот тут-то я и поняла, что дело серьезное, и решила ехать к тебе. Пусть разводится, лишь бы остался жив. Никогда не думала, что все зайдет так далеко. Почему он занял такую позицию?» Осведомилась Ульяна и с досадой в голосе продолжила. «Раньше мы друг от друга ничего не скрывали». Кирилл сказал, что не хочет тебя тревожить, у тебя и своих проблем хватает. Надежда вдруг заплакала и достала из сумочки платок. Помоги ему, Уля, я знаю, ты можешь. Если с Кириллом что-нибудь случится, я не смогу без него жить. Ульяна жестом прервала ее. Никаких «если». Я знаю, откуда ветер дует. Откуда? Прервав рыдание, Надежда притихла. Марго фейген жена Тягачева, это ее рук дело. «Пора мне с ней встретиться и серьезно поговорить». Ульяна молча встала с дивана, прошла к столу и сделала запись в ежедневнике, прикинув, когда лучше позвонить Марго. Но в конце концов доверилась интуиции и решила подождать, пока улягутся мысли. Надежда тоже поднялась. «Поеду я. Сережка с няней мне как-то не по себе. Поцелуй его за меня». Ульяна подалась к подруге и порывисто ее обняла. «Прошу тебя, успокойся. Доверься мне, я все устрою». Расстались они грустно, шмыгая носами и утешая друг друга. Беда затронула того, кто им был одинаково дорог. Автомобиль Надежда отъехал от крыльца главного корпуса и направился к воротам. Прощаясь, Ульяна долго махала рукой, пока он не скрылся из вида. На душе было муторно, чувство тревоги стало таким сильным, почти осязаемым. «Вот как бывает», – с горечью подумала Ульяна. «Было плохо, но потом узнаешь, что бывает еще хуже». Она поднялась по ступенькам, вошла в вестибюль, увидела Рудневу и спросила. «Когда здесь будет Стас Лурия?» «Его смена завтра», – ответила она. «Если хотите, могу ему позвонить». «Спасибо, не надо. Дело терпит». Помолчав, Ульяна распорядилась. «Покажите мне списки тех, кто посещал охотничий домик». «За какое время?» «За весь период проживания Конюхова...» «Вам распечатать?» – осведомилась Руднева. «Да, пожалуйста». Через минуту получив несколько печатных листов, Ульяна пробежала их глазами и вдруг присвистнула. «Ого!» «Что такое?» Ольга Францевна обеспокоенно заглянула в бумаги. «Нет, ничего». Она торопливо свернула листы. «Помните, мы договаривались как-нибудь проверить кухню?» «Да, да». «Теперь самое время. Возьмите ручку и бумагу. Да, и еще электронные весы. Они есть на кухне. Тогда идемте со мной». Шагая за постояльцами пансионата, спешившими в ресторан, они поднялись на второй этаж. Обед был в самом разгаре, и большинство столов оказались заняты. По залу сновали официантки с подносами, на которых громоздились тарелки. «Давно говорю, пора организовать шведский стол». пробормотала Ульяна, направляясь к двери, ведущей на кухню. Войдя туда, они остановились, решая, с чего начать. Поварихи были в зоопарке, при одном только взгляде на них делалось ясно, что ни одна из них не горит желанием работать под контролем начальства. «Давайте сделаем так», — предложила Ульяна. «Берите электронные весы, идите в обеденный зал и начинайте выборочную проверку. Особое внимание на вторые блюда, там чаще бывает недостачи». — Ульяна Сергеевна, — осторожно сказала Руднева, — стоит ли это делать при отдыхающих? — Стоит, — резко ответила это. Это послужит уроком всем и нам самим в первую очередь. Если виноваты, будем отвечать. И да, все взвешенные порции замените. — Уверена, что в нашем присутствии обвесов больше не будет. Ольга Францевна вышла в зал, а Ульяна отправилась к шеф-повару, который сидел за столом в своем кабинете и заполнял какие-то документы. Услышав звук открывшейся двери, он поднял глаза и удивленно поприветствовал. «Здравствуйте, Ульяна Сергеевна!» «Добрый день, Тимофей Петрович!» Она подошла к столу и села напротив. «Ненадолго отвлеку вас от дел. У вас что-то срочное?» Тимофей Петрович Клевцов был крупным, пятидесятилетним мужчиной, имел весьма презентабельный вид, внушавший уважение с первого взгляда. Большая голова, широкие плечи, открытое лицо, внимательный, оценивающий взгляд. уверенного человека. И, конечно, усы — атрибут свойственной поварской профессии. Шеф имел типаж отца-покровителя, который обычно нравится женщинам. — Есть разговор, — напрямую продолжила Ульяна. — Уф, — выдохнул он. — А я-то подумал, проверка. И это тоже. — Ну что же, пожалуйста, проверяйте. С чего начнем? — Уже начали. — От меня что требуется? Клицов помрачнел. — Только поговорить со мной. «О чем?» «Расскажите о себе. Когда я принимал вас на работу, у меня не было времени. А сейчас, стало быть, время появилось». Тимофей Петрович снял с головы поварской колпак, аккуратно сложил его на столе и сдвинул в сторону. «Вас, конечно, интересует, за что я сидел?» «В том числе», — подтвердила Ульяна. «За драку», — с вызовом очеканил он. «И было это давно, так давно, что детали уже не помню». Шеф-повар посмотрел Ульяне в глаза. «Есть вещи, о которых хочется не вспоминать, а поскорее забыть. Понадобятся детали, я их найду», – пообещала она. Клевцов усмехнулся. «Звучит, как угроза. Может быть, мне лучше написать заявление?» «Об этом я не просила». Ульяна сохраняла спокойствие, не впадая ни в агрессию, ни в излишнюю добросердечность. «Чем вы занимались после того, как отбыли срок?» «Пошел учиться. Куда?» В Институт пищевой промышленности на заочное отделение по окончании женился. Дети есть? осведомил Сульян. Четверо младшей дочери полтора года. Вот как? К чему эти вопросы? Клевцов уставился на нее твердым взглядом. Что произошло? Можете сказать откровенно? Есть жалобы у вас на кухне недовесы в порциях? Он медленно покачал головой. Это неправда, но ведь дело не в этом, верно? «Не в этом», – сдалась Ульяна и уточнила. «Не только в этом». «Давайте на чистоту, предложил Клевцов. «Знакомая с Максимом Конюховым?» Чуть задумавшись, шеф спросил. «А кто он такой?» «Человек, который отдыхал в пансионате». «Давно?» Сихал полторы недели назад. Глядя в лицо Клевцова, Ульяна попыталась уловить малейшие изменения. «Ну так что?» «Нет, такого не знаю», – ответил он. Тогда прошу объяснить, почему вы и тот самый Конюхов трижды парились в бане охотничьего домика в один и тот же день и в одно и то же время? — Я? — лицо шеф-повара побагровело. Да так сильно, что могло показаться, его вот-вот хватит удар. — Вы? — хлестко обронила Ульяна. — Я такого не помню. — Да вы, похоже, и не очень старались вспомнить. — Что? — Клевцов скинул голову. — Врете, — кратко пояснила она. «Я сказал, не помню. И точка». «Вот как?» Ульяна скрывала гнев под маской равнодушия. Эмоции в подобных ситуациях только вредили. «Где вы были в прошлую пятницу и в ночь с пятницы на субботу?» «А я что, помню?» Вопросом на вопрос ответил Кривцов. «На этот раз придется напрячься». «А то что?» «Дался вам этот Конюхов?» С досадой воскликнул шеф, но вдруг насторожился. «Что там?» Из кухни донёсся душераздирающий женский крик. Вскочив со стула, Ульяна бросилась туда. По тяжелым шагам за спиной она поняла, что у клевцов бежит следом. Столкнувшись с Ольгой Францевной, она выкрикнула. «Что случилось?» Мертвенно бледная Руднева безмолвно указала на женщину в поварской куртке, от которой валил пар. «А-а-а!» то «Это Сонька нарочно кипятком меня обварила!» «Воду! Холодную воду сюда!» Ульяна кинулась к женщине, начала стаскивать с нее фартук и одежду. Ей обжигала руки, но она продолжала. «Аптечку несите, подсолнечное масло, звоните в скорую помощь». Уже через несколько секунд их обеих окатили холодной водой. Обернувшись, Ульяна заметила Клевцова, который схватил за шиворот высокую черноволосую повариху и потащил к себе в кабинет.